считающий, что только он должен был убить этого древнего дракона. Вот так моя стрела, стрела Алониуса, развязала новую войну между орками и эльфами. Так как этот орк попал на мое поле битвы? Просто его сын пообещал своему отцу, что он первый достанет чешую мертвого Сайнаракса. Вот так соревнование обернулось трагедией. Хотя мне глубоко плевать на оркских второсортных тварей. В них нет ничего святого. Для них святость – это скальп врага, как для индейцев ценен скальп во в мире человеков. Поговаривали, что синий орк заключил сделку с бессмертными духами, что если он принесет им скальп Сайнаракса, то получит от них великую силу воскрешения из мертвых. Не знаю, кого он собрался воскрешать. В принципе, малозначительное событие.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 мясо эльфов говорят хорошо пахнет как запах пожаренной свинины с картошкой и зеленью м, м пальчики оближешь интокс ты еще тот гурман почему не пошел в повара дас я лучше управляюсь с топором пусть моя орчиха занимается кухней ведь дело орка это война верно так кажется я обнаружил его следы они ведут к дальнему валуну готовься интокс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 но смотря для кого. Даже на мертвой земле существуют признаки жизни. Но какой жизни? Не такой цветущей, как в нашем королевстве. Жизнь, которая распространяет смерть. И в смерти нет света. Я не верю в загробный мир. Думаю, что в лучшем случае мы воплотимся в другой форме, в другой вселенной после смерти. Хотя маги будут рассказывать вам всякие небылицы, чтобы есть свой хлеб. Но я обычно прохожу мимо их красноречивых речей.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 Просто смысл книги был в том, что она даст ответ, откуда мы произошли. Получилось, что создал наш мир математик Ферма. Странное повествование, как подумают многие. Однако Памай за это открытие хотел сжечь ее на костре, как Джардана Бруна сожгла на костре святая инквизиция. Ведь люди считаются среди миров низкого уровня цивилизацией. А тут выходит, что все не так просто с людьми.